Эпилог Портал погас, оставляя возлюбленных за чертой их реальности. Табигати повернулась к Иблису, и ее лицо озарила победная улыбка. Я же говорила! Они пройдут испытания Это еще не конец Хотел поспорить, но богиня недовольно сощурила глаза Ладно, ладно Ты выиграла, я был неправ Ты вольна уйти, но знай Мне будет не хватать наших бесед Время там и тут течет не одинаково Я все равно продолжу сопровождать людские души за грань. «Мы еще увидимся!» «Обещаешь!» «Без разлуки не может быть и встречи, и ожидание лишь распаляет радость свидания. Так уж устроен этот мир. Мне пора!» «Я буду скучать по тебе, моя Табигатти!» Повелитель пламени щелкнул пальцами, зажигая огонь одновременно во всех храмах безликой, признавая свое поражение.